Глава 8 Октябрь 1135 года со дня разделения. Следующие три дня пролетели для Авроры словно в тумане. Она почти не помнила тот день, когда получила известие. Тина потом рассказала, что она исцарапала лицо Томасу, дралась со служанками, которые пытались ее утихомирить, пока не пришел Закария и не усыпил ее иглой. Когда пришла в себя, ее опоили дурманящим снадобьем, и она проспала до следующего утра. На второй день Аврора плакала. Без остановки, до хрипоты в горле, до жжения в глазах и жуткой головной боли. Она ничего не ела и не пила, не ходила к Райнеру и просто желала умереть. У нее даже проскальзывала мысль выпрыгнуть из окна. Связанное ритуалом единение души находят друг друга даже после смерти. Вспомнила она слова жены Нила. Всего несколько секунд боли, и она бы снова увидела любимые серые глаза. Но совершить задуманное ей не удавалось, потому что Закария не покидала ее покоев. За все то время, что она давилась рыданиями, он не проронил ни слова и ни разу не отвел от нее мрачного, сосредоточенного взгляда. На третий день к ней пришла Тина и сказала, что Райнер полдня плакал от голода, но отказывался брать грудь кормилицы. Тогда к Авроре вернулась крупица здравомыслия и уничтожающая чувство вины. Убиваясь собственным горем, она совсем забыла про сына, а ведь обещала Рэндаллу заботиться о нем. Остаток дня она провела с сыном. Прикосновение пухлых ручек и молочный запах темноволосой макушки приносили Авроре толикое утешение. Она ворковала над малышом, обнимала, ласкала его и тихо плакала, от ощущения зияющей пустоты в сердце. Сегодняшним утром она получила весть о смерти Анны. Томас принес ей записку, что вечером в уайт прибудут Уилл и Тристан с телом Анны. Она хотела, чтобы ее похоронили на фамильном кладбище Корвинов. Аврора даже не заплакала. Но не потому, что не скорбела по Анне. Эта новость окончательно добила ее. Сломала в ней что-то важное. «Нужно подготовиться к похоронам», — охрипшим голосом сказала Аврора Алистеру Грею, когда он пришел к ней. Они сидели в кабинете Ренделла, и Аврора не отрывала взгляда от чашки чая. Она боялась даже поднимать глаза, потому что все здесь напоминало ей о Ренделле. Каждый уголок был пропитан воспоминаниями о том, как им хорошо было вместе. «Подготовка началась в день получения скорбной вести, ваша светлость. Мы отправили гонцов в Фортис. К завтрашнему дню в замок прибудут король алан с женой и сыновьями». «Хорошо». Аврора усилием воли заставила себя сделать глоток чая. Тина сказала ей, что если она продолжит голодать, то у нее пропадет молоко. Надо подобрать платье для Анны. Она любит персиковый цвет. «И платье и гробы уже готовы» листер говорил ровным спокойным тоном но по залякшим под глазами теням было видно как он устал за последние дни рэнделл и анна росли на его глазах поэтому их уход подкосил и его аврора пересилила себя и подняла взгляд на листера крабы да ваша светлость будут двойные похороны — Лорд Грей, я не понимаю, о чем вы говорите. Какие двойные похороны? — Так принято, в Вардни. Алистер прочистил горло. Если тела погибшего нет, в гроб кладут вещи, напоминавшие о нем. своеобразная церемония прощания. Аврора не смогла сдержать истерический смешок. — Вы что, шутите? Вы собираетесь хоронить пустой гроб и выдать это за похороны Рэндалла? Терпение дало трещину, и она сорвалась на крик. Тело моего мужа забрало море. Я не позволю устраивать представление для знати, ваша светлость. Успокойтесь, это обычаи народа вашего мужа, и вы должны позволить близким попрощаться с ним. Меня не волнуют обычаи. Похороны это проводы погибшего в последний путь. Они дают возможность упокоить душу, сохранив бренное тело. Тело моего мужа уже упокоено в морской пучине, а то, что вы собираетесь делать, — просто фарс. Спектакль для лицемеров, вроде отца Рэндалла, которые будут лить живые слезы над пустым гробом, не имеющим никакого отношения к Рэндаллу. Я запрещаю! Ваша светлость, я сказала нет!» Алистер Грейс стиснул челюсть и выпрямил спину. Он уже собирался что-то сказать, но его прервал тихий скрипучий голос. Закария, все это время стоявший в углу безмолвной тенью, подошел к столу. — Лорд Алистер, позвольте мне поговорить с госпожой наедине. Аврора думала, что Алистер прогонит прочь обнаглевшего солдата, но тот лишь поджал губы и, коротко кивнув, покинул кабинет. Аврора поднялась с кресла. — Спасибо, что избавил меня от него. Бросила она адепту, направляясь к двери. Ей хотелось скорее уйти отсюда, чтобы больше не чувствовать отголоски знакомого запаха скошенной травы и лесных ягод. Закария грубо перехватила ее за локоть и поволок обратно к креслу. «Сядьте! Что ты себе позволяешь?» — возмутилась Аврора и хотела было ударить его свободной рукой, но в ту же секунду, будто предугадав ее действие, адепт перехватил ее запястье и отбросил, да так сильно, что у нее хрустнуло плечо. Закария силой усадил ее в кресло и подвинул стоявший у стены стул, чтобы сесть напротив. Между их лицами оставалось всего несколько сантиметров. Аврора даже разглядела в его зеленых глазах странно мерцающие светлые крапинки. Рэндалл как-то упоминал, что это побочный эффект от зелий, которые пили служители Ордена Теней. — Ты в своем уме, Закария? — злобно прошептала Аврора. — Я да, а вот вы нет. — ответил он с небольшим акцентом, немного вытягивая гласные звуки. «Объяснись — Объяснись. Закария наклонился к Авроре еще ближе, и она почувствовала легкий аромат крыжовника, кожаных доспехов и мужского пота. — Вы ведь знаете, в каких отношениях сейчас находятся Арден и Юг? — Знаю. — Княжна, ваш муж в глазах южан был рычагом для контроля над Арденом, а в глазах ордынийцев — символом будущего восстания. Но и те, и другие уважали его, признавали сильным правителем. А все потому, что он был воспитанником самого Райна корвина За все время пребывания в замке Аврора не слышала столько слов от Закарии, сколько услышала сейчас. «К чему ты ведешь, Закария?» «У вашего сына очень шаткие позиции. К тому же у него есть конкурент. Рэндалл, сын Жоанны, последний из рода Корвин. И если вы продолжите вести себя как взбалмошное дитя, лишь усугубите положение Райнера», — сказал он, — «вы должны стать мудрее, обзавестись союзниками, наладить отношения Сознатью Ардена быть хитрее с королевской семьей Юга, завоевать любовь и преданность простого народа. Сейчас только от вас зависит, какие позиции будут у будущего хранителя Ардена, Райнера Вейланда. А если продолжите дерзить приближенным принца Рэндалла, которому он безоговорочно доверял, вы поставите под угрозу не только титул, но и жизнь сына. Каждое слово адепта вонзалось в ее грудь стальной иглой. Это отрезвило ее. Закария прав. У Райнера никого не осталось, кроме нее, а у нее не было ни капли силы или власти. — Полагаю, я должна извиниться перед Элистером и позволить похороны Рэндалла? — осведомилась она, борясь с внутренними терзаниями. Закарий одобрительно кивнул и встал со стула. «Вы быстро учитесь. Слуги говорят, что ты грубый, дерзкий и совершенно не умеешь ладить с людьми, но при этом даешь весьма ценные советы». Когда Аврора обратилась к нему, Закарий уже стоял у двери. Он обернулся и едва заметно приподнял уголок рта. «Я всего лишь солдат, княжна Аврора, и мне нечего терять». Поэтому я веду себя с окружающими так, как хочу. Вы же вдова-хранителя Ардена. Вам такая роскошь недоступна. Аврора последовала совету Закарии. Она извинилась перед лордом грэем и дала добро на двойные похороны. На следующий день все собрались на фамильном кладбище Корвинов, которое находилось на холме недалеко от замка. Небо было затянуто низкими серыми тучами, а с моря дул прохладный ветер. Здесь собрался весь цвет знати Ардена и Юга. Они обступили две свежевырытые могилы, возле которых ожидали своего часа два гроба. Один маленький, из светлого дерева, а второй — более массивный, накрашенный черной краской, пустой. По правую сторону — Стояли люди из Южного Королевства, семья Вейланд, Южные Лорды, которых Аврора не знала. Слева находились ордынийцы, и знакомых лиц было гораздо больше. Прибыли все советники Рэндалла, включая семью Алистера Грея в полном составе. Приехала даже Вайолетт, которая полгода назад вышла замуж. При встрече она крепко обняла Аврору и выразила соболезнование Авроре показалось, что она была искренна. На церемонию также прибыла делегация из деревни предков во главе с Нилом. Была здесь и Мелита вместе с родителями, и новоиспеченным мужем, молодым красивым юношей из знатной семьи айран Аврора, как и полагалось по обычаям ордынийской жене, стояла рядом с гробом мужа, положив на него руку и повернувшись лицом к участникам процессии. В такой же позе находился и Уилл, который, не переставая, наглаживал крышку гроба Анны. Когда он только приехал, Аврора ужаснулась его внешнему виду. Всегда холеный, красивый и улыбающийся Уилл превратился в неказистую тень себя прошлого. Бледный, похудевший, сосунувшимся лицом и потухшим взглядом в воспаленных, покрасневших от нескончаемых слез глаз, Он напоминал живого мертвеца, словно с уходом Анны умерла и часть его. Аврора, вероятно, выглядела не лучше. Она не смотрелась в зеркало с того самого дня и на похороны ее полностью одела и собрала тину. Похоронную церемонию открыла бабушка Гретта, которая несколько минут говорила о том, какая это огромная утрата для ее семьи и всего Ардена, Гибель сразу двоих детей из рода Корвен. В любое другое время Аврора бы задалась вопросом, как эта древняя старушка вообще добралась сюда из деревни, но сейчас ее это не волновало. Следом за ней слово взял король алан Аврора думала, что он устроит очередной спектакль, демонстрируя живые слезы, но, к своей чести, Аллан был немногословен. Он лишь промолвил, что его младший сын был воплощением мужества, стойкости, справедливости и мудрости. И он жалел, что никогда не говорил ему этого лично. После прощальную речь произносили братья Рэнделла, но Аврора ничего не слышала. Она смотрела безучастным взглядом на крышку гроба, чувствуя, как разрастается зияющая рана в сердце и начинает гноиться. Когда очередь дошла до Уилла, он едва ли смог сказать двух слов и снова расплакался. Он мямлил что-то о том, как любил Анну, как дрожил Рэндаллом, и люди начали перешептываться друг с другом. Тогда из толпы выступил Тристан. Он выглядел собранным, сосредоточенным, и Авроре было непривычно видеть его в черном, наглухо застегнутом сюртуке собранными в тугой пучок волосами и беспривычной хитрой ухмылке на красивых губах. О прежнем Тристане напоминала лишь серега в виде кинжала с блестящим бриллиантом на рукоятке. Он встал между Авророй и Уиллом и положил руку брату на плечо. Уилл с трудом собрался и закончил свою речь, а затем все взгляды присутствующих устремились на Аврору. Настала ее очередь. Она не заготовила речь, даже не задумывалась над этим, а сейчас стояла и беззвучно шевелила губами, отрешенно подметив, насколько ее ладонь была бледной на фоне покрытого черной краской дерева. От крышки гроба исходил ужасный холод, и ей все время хотелось отдернуть руку. Аврора слышала гул в ушах, чувствовала, как грудь сдавливает нарастающая паника. «Там нет Рэнделла». Рэнделла больше нет, он оставил меня, ушел. Там нет Рэнделла, там пусто, темно и холодно. Бессвязные мысли крутились в ее голове, мешая сосредоточиться. Глаза заволокли слезы мутной пеленой. Она должна быть сильной, ради Райнера. Но сейчас Аврора была в шаге от того, чтобы закатить истерику, накричать на всех, прогнать их и разрушить этот отвратительный, уродливый гроб, в котором было так же пусто, как и в ее сердце. Гнев, скорбь, отчаяние захлестнули ее, готовые вот-вот вырваться наружу. Внезапно она почувствовала тепло. Большая горячая ладонь сжала ее левую руку. — Соберись! — тихий шепот коснулся ее ухо, и воздух вокруг нее наполнился ароматом горькой вишни и вина. Аврора глубоко вздохнула и на несколько секунд зажмурила глаза. «Я благодарю всех присутствующих, что вы пришли почтить память дорогих моему сердцу людей и проводить их в последний путь», заговорила Аврора и почувствовала, как Тристан при ободряющем жесте сжал ее руку крепче. «С первых дней знакомства Анна стала для меня настоящей сестрой. Она была воплощением нежности, доброты и мудрости. Своим светом была способна затмить само солнце. Мне будет не хватать ее звонкого смеха и ласковой улыбки. Аврора затихла, чтобы собраться с мыслями. Она должна была сказать несколько слов о Рэндоле. Что можно сказать этим людям о самом прекрасном на свете человеке? Что он спас ее из пучины отчаяния и ненависти к себе? что защитил ее от собственной семьи, сокрыв совершенное ей преступление, что не отвернулся от нее, когда она считала себя грязной, опороченной и недостойной его любви и исцелил все душевные раны. Нет, это было только ее. Она не могла, не хотела делиться этим ни с кем другим. Рэндалл. Его имя эхом разнеслось по старинному кладбищу, отчего у Авроры запершило в горле. Сегодня было много сказано о его справедливости, праведности и мудрости. Но для меня Рэндалл был простым, добрым юношей, с чистым сердцем. Он стал для меня самым родным и близким человеком. И я никогда его не забуду, потому что он... Он был моей душой, а теперь его нет. Аврора всхлипнула, ощущая подступающую к горлу желчь от слов, которые она говорить вовсе не хотела, но была должна. «Я горжусь, что стала частью семей Вейланд и Корвин и постараясь воспитать нашего с Рэндаллом сына так, чтобы он стал достойным преемником своего отца, унаследовав от двух великих домов только лучшие качества. Аврора посмотрела на пустой гроб, закрыла глаза, воссоздавая в уме образ любимого и совсем тихо прошептала. «Я люблю тебя, душа моя. Покойся с миром». После церемонии похорон состоялся поминальный обед, на котором присутствовали ближайшие родственники Рэндалла с обеих сторон. «Будь, Рэндалл, здесь», Он бы очень позабавился, наблюдая за тем, как две семьи давились с ненавистью друг другу, пряча ее за учтивыми улыбками. «Лорд Грей!» — внезапно обратился Артур к Листеру, пока все остальные поглощали десерт в гробовой тишине. «Вы были главным советником лорда Корвина на протяжении многих лет, а потом верно служили моему младшему брату». «Верно, ваше высочество. Холодно?» но вежливо отозвался Алистер. «Я надеюсь, вы будете также верны новому хранителю Ардена, когда на это место найдется достойный человек». Все это время погруженная в собственные мысли Аврора подняла голову. Напротив нее сидели Уилл и Тристан, и эти двое словно поменялись местами. Перед Тристаном находилась лишь тарелка с нетронутым десертом, но привычного бокала в руке Аврора не обнаружила. Зато без дела виночерпи сегодня не оставил Уилл. Рядом с ним стояла наполовину опустошенная чаша, а сам он уже порядком захмелел, о чем свидетельствовал яркий румянец на щеках, выглядевший очень болезненно на посеревшем лице. Однако Аврору меньше всего волновали странные метаморфозы братьев, в отличие от слов Артура. «У ордена уже есть хранитель. райнер сын Ранделла», — сухо ответил Нил, единственный из присутствующих, кто не пытался скрыть своего презрения к семейству Вейланд. «Да, никто не отрицает, упаси и Всевышний. Мы соблюдаем условия мирного договора», — сказал Артур с явной издевкой. «Но райнер всего лишь младенец. Пока он не подрастет...» «Регентом должен быть другой, новый муж Авроры!» Не справившись с охватившим ее волнением, Аврора выронила вилку, и та с оглушительным звоном упала на тарелку. Все взгляды обратились на нее. «Что?» — только и сумела выдавить она. «Артур, сейчас не время для подобных разговоров!» — вмешался Аарон и ободряюще кивнул Авроре. — Наша невестка только потеряла мужа, а ты уже заводишь речь о новом замужестве. — Я забочусь о благополучии Ардена. Это не только в интересах самих ордынийцев. От ледяной улыбки кронпринца похолодел даже воздух. — Никто не заставляет нашу невестку выходить замуж прямо сейчас, но лучше заранее присмотреться к потенциальным женихам и сделать правильный выбор. А казалось, что ее стошнит. Она знала обычаи. Похожие были и на севере. Если женщина повторно не выходила замуж за члена семьи покойного мужа, ее отправляли домой, а ребенок же оставался в доме своего отца. Если она не выйдет замуж за родственника Рэнделла, ее разлучат с Райнером. Ей хотелось убежать, хотелось плакать и кричать от бессилия, разгромить всю посуду и выгнать их всех прочь. «Сколько у меня времени!» Сухим, лишенным всяких эмоций, голосом спросил Аврора. «Траур, ужон, южан, длится полгода. За это время вы сможете познакомиться с ближайшими родственниками Ренделла до четвертого колена». Артур говорил таким будничным тоном, словно предлагал ей выбрать новое платье. «Не переживайте, княжна, мужчин в роду Вейланд очень много, и вы сможете найти достойного претендента». Вейланд? подала голос бабушка Гретта впервые за время ужина. — А ты ничего не путаешь, парень? У Рэнделла есть родственники и Полини Корвин. Скажем, сын Нила вполне подходит Авроре по возрасту. Обстановка в трапезной накалилась. Жены Аарона и Калеба зашушукались между собой. Сэмми, сын Нила, бросил взгляд на Аврору и тут же покраснел, как вареный рак. Королева Мари, безмолвной тенью сидевшая рядом с мужем, отложила вилку и пронзила бабушку Гретту сердитым взглядом. А король алан продолжал молча есть сладкий пирог, словно его этот разговор вовсе не касался. — Обожаю семейные посиделки. — Все такие душки проворчал Тристан, вырвал бокал из рук уже в стельку пьяного уила Сделал глоток и вернул обратно. «Во-первых, — презрительным тоном начал побледневший от гнева Артур, — как вы смеете так обращаться ко мне, кронпринцу Южного Королевства? Только из уважения к вашему возрасту я прощаю эту грубость. А во-вторых, прямых потомков семьи Корвин среди родственников Рэндалла нет. Посему Аврора должна выбрать мужа из семьи Вейл». Он не станет претендовать на место хранителя Ардена, как и их будущие с Авророй дети. Лишь регенствовать до совершеннолетия Райнера». «Законом нигде не прописано, что Аврора должна выйти замуж именно за Вейланда», — отчеканил Нил. И сидящий рядом с ним Сэм покраснел еще сильнее. «Законы можно изменить», — ехидно улыбнулся Артур. Аврора предчувствовала, что сейчас может разразиться настоящая буря, но внезапно, впервые за вечер, голос подал Алон. «Артур!» — рявкнул он, оторвав взгляд от тарелки. И Аврора изумилась от увиденного. Его глаза были заплаканными. "Имей совесть и прояви уважение к моему младшему сыну. Мы собрались здесь, чтобы почтить его память, а не для решения политических вопросов. У Авроры есть целых полгода, и этот разговор может подождать». Остаток ужина прошел в безмолвии. Когда все начали расходиться, Аврора намеренно обошла стол так, чтобы оказаться рядом с Тристаном. «Сейчас библиотека. Нужно поговорить». Коротко прошептала она и вышла из трапезной, пока ее никто не окликнул. Аврора хотела сбежать, спрятаться где-нибудь в укромном уголке, чтобы никто больше не смел допекать ее. Но еще в тот роковой день в лесу она поняла, что побег не решит проблему. Она больше не маленькая девочка, которая могла найти защиту в надежных объятиях любимого. Его больше не было. Она осталась совершенно одна и должна была позаботиться о будущем своего сына. «Зачем ты позвала меня?» — поинтересовался Тристан, как только переступил порог библиотеки. Он выглядел измотанным. Под его глазами залегли большие тени, хотя взгляд был ясным. «Я соболезную тебя, Тристан». Аврора подошла к нему и крепко обхватила за плечи. Он замер, точно каменное изваяние а затем расслабился и умнил Аврору в ответ. Он положил голову ей на плечо и тяжело вздохнул. Я видел ее в последние минуты. На короткое мгновение неутихающая боль Авроры уступила место сочувствию. Все люди соболезновали ей и Уиллу, жалели только их двоих, но никто, абсолютно никто, кроме нее, не знал, что вместе с уходом Анны разбилось вдребезги дребезге еще одно сердце. Они простояли так несколько минут, прежде чем Тристан неловко отстранился. «Спасибо», — тихо сказал он, прочистив горло. «Но ты ведь позвала меня не для того, чтобы выразить сочувствие». «Не только. Мне надо связаться с Кристин». «С Кристин?» «Зачем?» Тристан прошел к ближайшему столу и уселся прямо на него. Он стянул повязку и густые черные волосы рассыпались по плечам. «Я знаю, что она руководит гильдией «Черная роза», а мне нужны сведения». Тристан удивленно выгнул бровь. «Какие?» «Полная информация о всех кандидатах в мужья со стороны вайланд Я должна выбрать из них самого подходящего». «Аврора, ты ведь понимаешь, что последнее слово будет за Алланом. Твое мнение не имеет значения». — произнес Тристан. — Не спешу тебя огорчить, сестрица. Среди Вейландов не осталось благородных, честных и праведных мужчин, каким был твой муж. — Я знаю, что у меня нет никаких прав и власти на юге, — оборвала его Аврора. — Знаю, что король не позволит мне выйти замуж за одного из коронов, а это значит, что я сама должна предложить ему кандидатуру из Вейландов и убедить его благословить этот брак. Аврора сделала шаг к Тристану. «И мне не нужен честный и праведный. Мне нужен тот, кем легко манипулировать, кого обманом и подкупом я смогу переманить на свою сторону, кто не будет лезть в дела Ардена и передаст бразды правления Алистеру вплоть до совершеннолетия Райнера». Выражение лица Тристана сильно позабавило бы Аврору, если бы она не сдерживала из последних сил бушующее внутри отчаяние. «Кто ты такая? И куда дело милую, но сумасбродную княжну? Я та, кто хочет защитить своего ребенка от козней двух великих домов?» На последних словах голос Авроры все-таки дрогнул. «Почему ты рассказываешь это мне? Вдруг я пойду сейчас и выдам тебя Артуру?» Аврора не знала, что ответить. Ей просто хотелось довериться хоть кому-нибудь. Она неопределенно пожала плечами. Тристан тяжело вздохнул и провел рукой по волосам, зачесывая их назад. Этот жест до боли напоминал ей Рэндалла, который точно так же убирал непокорные пряди со лба. Я ничего не расскажу Артуру, обещаю. И передам твое задание, Кристин. Но впредь запомни мой урок, Аврора. Не доверяй всем подряд. А тебе? Тебе я могу доверять? Просила Аврора и в ожидании закусила губу. тристан сверлил ее тяжелым взглядом, в котором томилась беспроглядная густая тьма. Тут его губы впервые за весь день тронула тень ухмылки. «Можешь. Но не настолько, чтобы выбрать меня в качестве своего мужа, что, кстати, папенька воспринял бы с большим энтузиазмом. Я, пусть и хороший любовник...» но характерами прискверны, и могу сожрать и Алистера, и Нила, и тебя вместо завтрака. Аврора неуверенно усмехнулась. Она не знала, где этот мужчина находил силы, чтобы шутить. Возможно, с годами она тоже обрастет толстой броней и научится справляться с собственным горем. Но сейчас она душила ее изнутри. Когда она наконец-то добралась до своих покоев и осталась одна, боль выплеснулась наружу и Аврора, свернувшись в комочек, в обнимку с рубашкой Рэндалла, разрыдалась, как малое дитя.